Глава вторая. Выходки и энтузиазм. Вечер — прекрасное время, чтобы насладиться поездкой на моем коне номер два. Как вспомню, как был уничтожен первый, зло берет. Но пряники молодцы. Позаботились об охране мотоцикла и выставили вокруг него дополнительную охрану. Вдруг тот решит украсть его из тайника. Ехал я в сторону графа григорьева элеонора подсказала что он много раз с ней связывался пока мы были на турнире во франции но она давала отворот поворот так как мне было недорешений по великопубскому мясокомбинату учителя магии кстати уже освоились за время что нас не было и были как рыбы в воде хотя учитывая их стихии лучше бы им не быть рыбами но если хорошенько подумать можно вспомнить монстров которые водились в аду. И были там и электрические, и воздушные рыбы. Жаль, что водоемов у нас в аду не так много, но одни только огненные рыбы чего стоили. По поводу учителей, Элеонора провела целую проверку с пристрастиями, чтобы понять, не засланы ли это шпионы графа Григорьева. Пусть мы сотрудничали, но всякое могло быть. И Элеонора поспешила отмести все сомнения. Элеонора не знала про контракт душ с Григорьевым, так что действовала разумно. Я не стал ее останавливать. Пусть развлекается. Тем более я успел посмотреть на двух магов и не нашел в них ничего такого. Простые учителя, которые приехали по приказу графа Григорьева. Им в радость преподавать у детей. Чем они и занимались до нашего приезда. Дети от них были, кстати, в восторге. Так что сейчас я ехал к графу Григорьеву, чтобы узнать, успел ли он выполнить мои требования по специям и заготовкам. И предупредить, что после турнира я стал более влиятельной фигурой в мире кулинарии. Фактически, это означало, что я мог диктовать условия. Что я и сообщил графу Григорьеву, когда с ним встретился. Вот только у него не было ко мне претензий. Граф был бы только рад, если бы я сильнее захватывал власть и диктовал свои мысли. Потому что идея с колбасой и продукцией, которую я предложил в прошлый раз, уже была выпущена на рынок и стала крайне успешной. Клиенты покупали товар, а граф только радовался, что это стало новым глотком свежего воздуха в жизни мясокомбината в Великих Пупах. Граф Григорьев даже предложил мне съездить туда. Но я отказался, потому что... «Спасибо, мне этого счастья не надо». Так что говорили мы с ним еще долго. Я подобрал новые рецепты относительно того, что мы могли сделать на мясокомбинате. Спасибо уже на этот раз Леоноре до да графу, что предоставили мне документы, что вообще возможно сделать там. Да и я в конечном итоге не выдержал и сказал, что если хочется поистине чего-то уникального и запоминающегося… Великие пупы могут начать делать мясные изделия ручной работы с уникальной рецептурой. Ведь так поднимется престиж мясокомбината. Люди любили уникальные разработки, тем более ручную работу. От этой идеи граф Григорьев стал еще больше пылать энтузиазмом. И на этой ноте я решил его покинуть, иначе вытряс бы из меня Гриша всю информацию. А так хоть набросал план дальнейших действий. Рано им еще давать уникальные рецепты моего производства. К тому же, немногие смогут их повторить, если только убить парочку мясных дел мастеров и превратить их в скелеты-помощники. Но оставлю эту мысль на потом. Возвращался я домой с мыслями, что вокруг меня слишком много энтузиастов, которые готовы на всевозможные авантюры. Их ничто не остановит. А ведь граф Григорьев не был настолько увлеченным во время войны. По всей видимости, эта часть его характера всплывала тогда, когда дело касалось бизнеса. «Предь стоило бы быть аккуратнее с ним, иначе открою вечный двигатель, если совмещу его энтузиазм и рвение Элеоноры». И шила в одном месте от ссоры. Хорошо, что нет таких людей. «А, вру! Есть же Люций! Он собрал все эти качества в одном лице. Но не буду вспоминать лишний раз о брате». Вдруг призову его. Я ехал на мотоцикле и думал, что еще нужно было сделать, но мой поток мыслей прервал человек на пустой дороге. Перегородил улицу так, что никак его не объехать. И кто тут у нас такой смертник? А это был никто иной, как Святослав. Даже искать его не пришлось. пришел своими ногами. Вот только вопрос, для чего? Месть-то свою он вроде уже совершил. Хотя кто знает, что в головах этих святош, я к ним не лез, прости ад. Остановил мотоцикл с края дороги, подальше от героя, и вышел к нему. Шел довольно долго, но это на всякий случай. Я не знал, что он мог вытворить после его поступков в доме Демидовых. Так что пусть мой мотоцикл останется в целости. А то даже станет немного неловко перед салоном, что второй мотоцикл и тот взорвался при наличии артефактов и различных усовершенствований корпуса. «Ну как тебе подарочек, пекарь?» Святослав улыбался и гордо посмотрел на меня. Какой-то он шибко довольный для того, кто напал на целого графа без объявления войны. «А зачем тебе граф?» Не мог все решить как нормальный человек и подождать меня? Нравится ломать слабых противников? Конечно, так же легче. Очень хорошо для легендарного героя. Поднял я бровь, чем только выбесил Святослава. По крайней мере, его лицо уже не выглядело таким довольным, что согрело мне душу. «Я вернул долг. Ты сломал моего командира, а я графа». — хмыкнул Святослав, довольствуясь этим фактом. Другие он решил игнорировать, как и окружающее пространство, по всей видимости. И это легендарный герой? «Да, но ты кое-что забыл», — улыбнулся я. В этот момент из ниоткуда в Святослава влетел Максим и откинул его в сторону. Я следил за Демидовым через нашу связь и знал, что он не до конца унял свою злость после закрытия зон. И когда отследил Святослава, безумие подтолкнуло его на то, чтобы напасть. Ведь теперь под угрозой оказался я. Но Святослав не был бы тем, кем сейчас являлся, если бы ослаб под такой атаки. Нет, он быстро пришел в себя и начал драться с Максимом, не особо разбираясь, как тот оказался тут. Битва велась нешуточная. Максим все же устал после зон, начав сдавать позиции. И теперь Святослав откинул его, с легкостью отправив в полет к ближайшему зданию. «Вы можете нападать и вдвоем, стряхнул грязь с рук Святослав. «Я не против. Тем более я давно хотел с тобой сразиться, пекарь». «Рано. Тем более я не горел желанием вступать в схватку со Святославом. Не из-за того, что он сильный». а для того, чтобы дать шанс Максиму оторваться. «Эй, Максим!» — проигнорировал я Святослава. «Соскучился по булкам?» Демидов поднялся с места и кивнул мне, не сводя взгляда со своего противника. Но хотя бы услышал меня, и то хлеб. Я кинул ему булку бафа, и сразу же за первой полетела вторая, третья. Максимка заглатывал их одну за другой, и от каждой новой у него на лице расцветала улыбка. «Ну а теперь тебе пиз...» — прошипел Максим и сорвался с места, накачанный булками по самое «не могу». «Экстренные новости!» — нервно сказала Мила и дернула плечом. Таких новостей она не ожидала после мирных дней, посвященных турниру. И вновь главным участником стал знакомый ей пекарь-барон. Но не самой главной фигурой новостей, и это чуточку облегчало ее душу. Полиция оцепила нежилой район, который сейчас принадлежит барону Адаларокову. Он является одним из участников сегодняшних новостей. Разрушения колоссальные. На месте сражается Максимилиан Демидов и герой Святослав. Причина битвы не ясна, и мы не можем узнать, что послужило толчком к их противостоянию. Картинки на заднем плане за и сменились, показали кадры с места событий. В оцепленной местности раздавались взрывы и вспышки. «Сейчас мой коллега Роман находится рядом с районом разрушения и пытается выяснить, что происходит, но подобраться не предоставляется возможным. Взрывы настолько мощные, что никто не знает, что там происходит внутри района». Мы будем следить за ситуацией. Когда станет хоть что-то известно, мы сообщим обо всем нашим зрителям. Полиция делает все возможное, чтобы предотвратить жертвы. Ах, теперь стало видно, что внутрь пробрались новые действующие лица. Пока Максим и Святослав сражались, на место битвы прибыла полиция. А чуть позже стягивались по периметру избэшники и люди императора. Взбаламутили эти двое весь город. Как сообщили мне пряники, которые откатили мотоцикл подальше, команда Святослава тоже прибыла к району. Повезло, наверное, что этот район по счастливой случайности принадлежал мне. Или же не повезло? Вот ссора расстроится, что здание будет не восстановить. Придется придумывать что-то новое. Или же это наоборот было поводом для радости духа? Сложно было размышлять об этом в данный момент, пока я ощурился от возникающих то тут, то там вспышек. Но прибыли все вовремя. Пора бы мне остановить их. Хотя достаточно лишь Максима, потому что Леоморд появился эффектно, встав между двумя героями и принимая их атаки на себя. Грандиозный взрыв поразил округу. На другом конце поля, которое раньше было зданиями, Я увидел, как с сожалением смотрит на меня Виктория, а Инга придерживает лучницу, чтобы та не наделала глупостей. Когда-нибудь я ей объясню. А может и нет. Все же изначально мы были по разную сторону баррикад. Ведь они были членами отряда Леоморта. Я быстро оказался рядом с Максимкой, который буквально горел огнем. Но что мне его пламя после ада? Так, угольки. Но прибыли все действительно вовремя. Максим был на пределе своих возможностей, а Святослав лишь разгорелся. Но где мозги Максима, когда они так нужны? Он же зачистил много зон, а его враг был отдохнувшим. Ничего он не знал про стратегию, судя по всему. «Ну подожди, пацан!» — крикнул Святослав, когда Леоморт, несмотря в нашу сторону, уводил своего безумного святошу, выломав ему руки, чтобы тот не смел рыпаться. — Это еще не конец! Я усмехнулся в лицо Святослава, чем вызвал его новый припадок. Но в этот момент наши взгляды с Леомортом на мгновение встретились. И, судя по всему, командир героев такого явно не планировал. Святослав все сделал своими ручками и ножками. Мы разводили двух сошедших с ума героев и уводили их в разные стороны. Придется идти пешком. Отдал пряникам приказ следить за мотоциклом, пока я его не заберу. С Леомортом и остальными не было времени разговаривать, да и решать с ним наши старые проблемы и обиды тоже не хотелось. Думаю, что командир героев сам решит вопросы с СБшниками и полицией. Все же хозяин территории был на месте, и я не буду предъявлять претензии Святославу. До поры, до времени. А сейчас стоит успокоить всех, кто прибыл на место разрушений. Тем более никто не пострадал. Святослава, скорее всего, сейчас отвезут на базу их команды, а я заберу Максимку к себе, чтобы прочитать ему занудную лекцию, что нужно просчитывать обстановку, а не идти сломя голову. Надеюсь, у него что-то отложится в голове. «Хотя бы чуть-чуть». Максимка все пытался вырваться и догнать Святослава, чтобы закончить начатое. Его отец умирал, и Демидов решил, что пусть погибнет и тот, кто виноват в этом. ай яй ай! Нет, так дела не делаются. Так что я поступил с Максимом как Леоморд со Святославом и буквально заломал ему руки, чтобы он перестал брыкаться. Уже натворили дел». Хватит на сегодня. Дошли мы до пекарни с горем пополам. Сора тут же оказалась на пороге. Сражались эти придурочные довольно долго, и все мои ушли спать. Так даже лучше. Хотя бы не слышали новости и не волновались за своего друга, с которым они сблизились на турнире, пока болели за меня. Сора и Дон ждали нас, узнав все от пряни, который все порывался сорваться с места и помочь рабу-хозяина. Сора, расчисти одну из комнат в подвале, которая самая большая!» Приказал я духу, и она тут же умчалась выполнять приказ. «Веселье! И без меня!» — грустно спросил Дон, глядя на все еще вырывающегося Максимку, которого я медленно тащил в подвал. «Мог бы и на плече, как мешок с картошкой, нести, но что-то я пожалел и так нестабильную психику героя». «Без тебя, без тебя», — хмыкнул я неслышно. «А нечего было со своей любовью время проводить. Так что не возмущайся сейчас». «Между прочим, ты должен был поговорить лишь с графом Григорьевым и вернуться», — надулся Дон. «Кто же знал, что тебя понесет на приключение? «А ты чему-то еще удивляешься?» Я поднял одну бровь. Меня только оставь на пару часов, так веселье само найдет меня. Опыт подсказывает. Дон хотел было что-то сказать, да и забыл что. Потом подумал и кивнул. Сора выползла из подвала и кивнула, сообщая, что все готово. Пока спускался туда с Максимом, удивлялся, сколько у него еще осталось сил. «Максим, что-то ты разошелся, хмыкнул я, закидывая Демидова в пустую комнату. «Ты сейчас под адреналином. Тебе нужно выпустить пар. Могу даже спарринг с тобой устроить». Я немного лукавил. Мне нужно было не только, чтобы Максим выпустил свой гнев, но и проверить его навыки. Все же не зря он сегодня работал. Почти что в двойном режиме. Максим не стал тратить время на разговоры и напал. Он почти рычал, пока двигался в достаточно большом, но все же не таком, как улица помещений. Пока Максим пытался меня достать, я никак не атаковал, лишь уклонялся и ставил блоки, проверяя силушку своего питомца. Приходилось успокаивать героя. Все же не просто так он мой раб, и тем самым я убил двух зайцев. Ну, что я мог сказать? Максим нехило так прокачался, стал очень сильным. Я ошибся в своих прогнозах. Теперь он был силен на уровне Святослава. но лишь под бафами, которые медленно сходили на нет. Без них он бы проиграл. Знал, что булочки ему понадобятся. Ну, хотя бы продержался и не покалечился, и то хлеб. В итоге Максим выдохся и окончательно успокоился, поняв, что он сделал. А сверху я ему насыпал упреков, что прежде чем нападать на кого-то, нужно хотя бы рассчитывать собственные силы. а то пошел он на героя сильнее себя, да еще и уставшим. Дон хихикал над моими нудными нотациями, где мы с ним поменялись ролями. Но я не обращал на секретаря внимания. И мои нотации донесли до Максима всю глупость его затеи. Но слава аду! Хоть не зря сотрясал воздух. Кажется, теперь Максимка будет составлять планы по месте чуточку продуманнее. и спросит о стратегии своего старшего братца. Так что я отпустил его домой со спокойной совестью, предварительно сказав сори, чтобы она не показывалась ему на глаза. Максиму и так стыдно, а если появится объект его воздыхания, то ему станет еще хуже. Любой хочет казаться мужчиной перед любимой девушкой. Сора без лишних слов кивнула мне и пошла заниматься своими делами. Да уж... И что бы мне сделать со Святославом? Да и с графом Демидовым нужно что-то решить. А то Максим в следующий раз разворотит еще больший улей. И с учетом его прогресса, это привлечет куда больше внимания, чем на этот раз. Убежище героев отряда Леоморта. Это же время. Святослав был недоволен. Такой был прекрасный шанс, чтобы поквитаться с пекарем. Убрал бы щенка Демидовых в честной драке, а после перешел бы на фера. Энергии, магии и силы в нем было хоть отбавляй. Об этом он уже несколько минут и кричал Леоморту. Виктория, Инга и Орвин не вмешивались, встав в углу и наблюдая за психованным Святославом. А Леоморт стоял с непроницаемым лицом, и все слушал, никак не убеждая его в обратном. Лишь говорил, что нельзя было так безрассудно поступать. «Я бы убил пекаря и второго этого щенка!» Истерика пошла по новому кругу. Как же! Сильного святослава, словно нашкодившего ребенка, остановили и увели с драки. Такого он не мог потерпеть с собой, и явно сложно было его успокоить в данный момент. «Свят!» — подала голос Виктория, которой надоело слушать, как Святослав хочет убить Фера. На какой бы стороне ни была, но она не могла спокойно слушать про убийство этого человека. «Ты не мог так поступить! Вы своей дракой привлекли слишком много людей! А если бы пострадали мирные жители? Повезло, что район принадлежал Феру, и никто не пострадал, потому что там никто не жил!» «Не смей произносить его имя!» «Он наш враг!» — зло рявкнул Святослав, заводясь заново. «И что?» — здраво сказала Инга. «Люди императорской семьи не оставили бы это в любом случае. Ты бы ничего не добился. Да и объявления о войне не было ни тому, ни другому». Орвин молчал и ничего не говорил. А что ему было сказать? «Он поддерживал и Леоморта с девушками, и Святослава». Так что в таких случаях лучше молчать, чтобы окончательно не посеять вражду между членами команды». «Не все так просто», — сказал Леоморд, нахмурившись и приложив пальцы к переносице. И в подтверждение этих слов в комнату их убежища ворвался тот, кто не был в Империи последнее время. Второй сын Императора, Виктор. «Худшего сценария не придумать». Его ведь не было в городе, когда он успел вернуться. «Вас просили заниматься поисками сестры, но вы творите дичь! За вами что, нужен присмотр, словно за учениками, что только познают мощь?» Сразу же с места в карьер бросился Виктор, распыляя в разные стороны волны своей ауры. Святослав ощерился, но Леоморт покачал головой, молчаливо говоря, что хватит сегодня с героя глупостей. уже наделал дел раз привлек того кого лучше не привлекать виктор не славился своим мягким характером как андрей или та же пропавшая принцесса его знали как вспыльчивого принца но он был суров лишь тогда когда его приказы не исполнялись это было именно таким случаем еще раз вы вытворите что то подобное и я сам с вами разберусь зарычал виктор глядя на каждого в отряде Леоморта, отдельно задержавшись на Святославе. Тот все же не внял предупреждению Леоморта. Его гнев был слишком силен, и ему не пришло в голову лучше, чем сказать следующее. «Да пошел ты!» Это было фатальной ошибкой. Виктор моментально появился перед Святославом и схватил того за горло. Герой даже не успел ничего сделать, как принц его вырубил. Меньше доли секунды, и один из сильнейших воинов отряда упал в отрубе. «А я ему говорил», — прикрыл глаза Леоморт. Виктор тут же повернулся к командиру героев, который сделал спокойное лицо. «Отец не потерпит еще одной выходки, дамы и господа». Насмешливо сказал Виктор, кивая в сторону отрубившегося Святослава. «И лучше не суйтесь к барону Адаларокову и в его пекарню. Теперь он будет сотрудничать с отцом. и Я вас предупредил!»